Коллезе ведут четыре моста. Они начинаются на севере, юге, западе и востоке и подходят к центральному подобию здания идеальным крестом. Все мосты созданы из молочно-белого камня, их ширина около 6 метров. Разумеется, перил у них нет. Один неверный шаг, и неудачливый авантюрист полетит 50 метров к земле. Каменные копья внизу готовы принести мгновенную смерть любому, кто свалится, прижавшись всем телом Клю, Накрытые смокушки до Пётробоев с черепов был затыв дыхания шёл по мосту. Настоящее испытание начнётся, когда они достигнут заполненного монстрами колизея. Расслабляться нельзя. Как только монстры ощутят чужеродное присутствие, для них слю, всё будет кончено. Безграничный боевой потенциал подземелья их сокрушит. Конечно, они были напряжены. Каменные копья внизу словно и безотрывно следили за авантюристами, медленно продвигавшимися вперёд. Среди острых копий внизу, в антиресту заметил множество силуэтов. Пилоды, словно ящерицы, они сновали между острых камней, присутствие внизу монстров отсекало возможность спуститься вниз и пройти по полу минойе Колизея. Любого, кто попробует воспользоваться подобной тактикой, ожидает ядовитой и волны пламени. Балс сглотнул, заметив несколько одетых бронюскелетов, броню висящих на камнях. В отличие от центрального Колизея на каменном мосту было тихо, Однако эта тишина представляла для Беллы и Лю смертельную угрозу. Если их раскроют, им конец. Они пересекли извилистый каменный мост, тщательно отслеживая дыхание и шаги. Лю пробила немало дыр в робе, чтобы можно было осматриваться по сторонам. Однако узкий обзор всё равно подогревал волнение авантюристов. Им начал казаться, что вся их жизнь состояла из медленного передвижения вперёд по извилистому мосту. Алеос слышала неровное дыхание парня, и его тёплое дыхание щекотало кожу Бале. Несколько мелких камешков со стуком упали с моста. Стукахом эхом разнёсся по всему залу. Балалё застыли за дыхание, казалось, шум не привлёк пилот. Всё было в порядке. Если бы их заметили монстры, бы тут же издали яростные боевые кличи, предвещая смерть авантюристов. Этого не случилось, значит, всё в порядке. Их жизни ещё не подошли к концу. Белл донёс эту отчаянную мысль до своих застывших ног, и авантюристы двинулись дальше. Это Колизей. Почти подойдя к концу кажущегося бесконечного моста, Бэлс сглотнул, уставившись на возвышающееся перед ним белое строение. От его массивности захватывало дух. Идеальный круг, по диаметру кажется не уступающей павилонской башне. Идём. Да. После слов львов туристы пересекли остатки моста. Они вошли во внешний круг Колизея, соединяющий четыре моста. Только отсюда Бэлс смог разглядеть, что происходит внутри. Раньше это было скрыто от взгляда. Внутренняя часть Колизея была устроена на манер амфитеатра, снижаясь к центру. Шесть огромных площадок походили на ступени, а в самом низу располагалось круглое поле. Это было похоже на места для зрителей с ареной в центре. Её центр был примерно на одном уровне с каменными копьями, окружавшими Колизей. Осматривая Колизей, Бэл заметил и кое-что ещё. То, что он увидел внизу, заставило его понять, почему этому месту дали название Колизей. В центре арены было невероятное количество монстров, но не это поразило Белла и заставило его глаза округлиться. Монстры убивали друг друга. Беспрестанно издавая боевые кличи, монстры безжалостно рвали друг друга на куски. Я слышала, что когда рядом нет товантеристов, монстры этого места дерутся между собой. Испуганный шёпот влетел в одно ухо Беллы и вылетел из другого. Монстрами была заполнена не только нижняя часть Колизея. На трибунах также кипели беспощадные схватки между монстрами. Неподалеку от Балелю, на пятой платформе группа ящеров-воинов сражалась с группой спортоев. Скелеты-воители одолевали ящеров. На площадке напротив варвар, взрев влетел в стаю лаггаров. Фонтаны крови обогрели огромного монстра, а тут и взрелища волос вставали дыбом. Белл сразу понял, что огромный могучий монстр уже стал особым подвидом, Но даже он не продержался нескольких секунд, когда сзади на него налетело целое стадо овца-черепов. Варвар кричала от боли, когда его разрывали на части. Как только монстры погибали, в Колизее, тут же возникали трещины. Монстры нескончаемым потоком порождались из стены пола арены. Возможно, лучшими словами для описания цикла смерти и перерождения были «вечные восстановления». Всё перед глазами Белла говорила об уникальности этого места, об опасности Колизея и его противоестественности. Белл прикрыл рот рукой, чтобы перебрать волнение, ему пришлось приложить все свои силы. Бесконечный цикл жизни и смерти сильнее, чем когда-либо было ощутил загадочность подземелья. А может он просто лишний раз вспомнил о той жуткой сверхъестественной силе, которая превосходит все представления и воображение людей. Идём, у нас нет времени стоять, в рот». Да. Если этот бесконечный поток кровожадности обернётся против них, их смерть будет неминуема. То, что творилось на их глазах, было прямым тому доказательством. Бэл слабо кивнул в ответ на шёпот Лео. Едва сумев отвести взгляд от бесконечной жестокости, авантюристы двинулись дальше. Они находились в северной части Колизея, там, где он выходил на северный мост. Сейчас они стояли на шестой окружности, самой высокой из всех. С этого места можно было разглядеть южную окраину Колизея напротив. Прямой путь был бы самым быстрым, однако спуск на поле боя подобен смерти. Вместо этого авантюристы планировали обогнуть арену по кругу. Справа от них находилась северо-западная часть Колизея, где возвышались колонны, о которых говорила Лё. Они походили на огромную кучу сросшихся камней, в шестой платформе, формировавшей внешнюю окружность, не доставало куска, огибавшего бы эти колонны. Чтобы пройти по кругу, пришлось бы спуститься на три платформы вниз. Однако подойдёт так близко к арене, авантиристы скорее всего подпишут себе смертный приговор. Всё будет кончено, если краешек роба будет зацеплен в пылу битвы. Это означало, что Люи Беллу пришлось идти налево от места, в котором они стояли, на восток. Монстр так близко, словно не ревут прямо нам в уши. Напряжение в Белле только разрасталось, чем ближе к ним оказывался монстр, тем сильнее парень ощущали, что сейчас они находятся на границе жизни и смерти. Каждый раз, когда монстр пробегал по находящемуся рядом пятому кольцу, Люи и Бел замирали. Однако, к счастью, если такое слово можно применить к положению, в котором они оказались, в Колизее царила жуткая вонь, потому живые монстры не могли учуять запах Бэллелю. С другой стороны, самим авантюристам было очень сложно удержаться от рвоты. Должно быть, отчасти этот запах исходит от тел давно убитых авантюристов. Если монстры нас обнаружат, мы тоже превратимся в брызги крови на стене. Белл заставил себя отвлечься от подобных мыслей и вопросов, возникавших в его голове. Он сконцентрировался на том, что они слю должны выбраться живыми. Гворёв, монстров, гулом прокатился по изорванной робе. Почему подземелье создало подобное место? Пока авантюристы пытались бесшумно прокрасться по краю Колизея, в голове было возникали вопросы. Если верить записям гильдии, Колизей неожиданно появился около 30 лет назад, а его существование стало известно, когда вынтуристы доложили, что обычная большая многоуровневая комната приняла такой вид. Бездонная чаша, вечный бой с анцором монстров, встречавших начало и конец вместе своего рождения. Возможно ли, что это одно из чудес подземелья призванных заманить сюда вторгвшихся авантюристов, чтобы их убить? Или эта сцена создана только для того, чтобы монстры сражались друг с другом? А может, появление этого места нет никакого глубокого смысла. Окружающая темнота не давала Бэл ответов. Рёв звучал в его ушах, словно пытаясь сказать, что догадки обычного авантюриста ответов не получат. Восточный мост наконец они добрались до первого моста на своём пути. Он был похож на северный, который они пересекли, и тянулся до конца комнаты. Алло, если мы выйдем из Колизея сейчас, мы попадём на главный путь этажа? Если попадём, может лучше будет свернуть сейчас, а не идти на южную сторону. К несчастью, дороги к главному пути из восточного выхода нет. Южный и западный коридор соединяют лабиринт под Колизеем, но наш единственный шанс на спасение сейчас это южный выход. Содрогаясь от напряжения была озвучил идею, которая пришла ему в голову, однако её тут же отвергла Лео. Белла разозлил тот факт, что они могли бы выйти с западной стороны, если бы путём не преграждали колонны на северо-западе. Всё же половину пути им удалось пройти, если у них получится пройти ещё столько же от восточного моста к южному, они окажутся у цели. Однако, как только эта мысль мелькнула в голове Белла, он застыл от ужаса. Несколько лобгаров выпрыгнуло на шестую платформу неподалёку от Баллы и Лео. Монстры оказались примерно в 10 метрах от авантиристов. Бэл скручился из-за тёплого дыхания, сердцебиение отдавалось в ушах. Монстры с волчьими головами осматривались, опустив морды к земле, они поворачивали головами и принюхались. Кажется, они учуяли запах охваченного паникой Белла бросила в жар. Он ощутил, как скривилась из-за его спиной Лео. уйдите, уйдите, уйдите!" Находившиеся под слевающимися тьмой робы авантиристы начали молиться. Глаза монстра монстров встретились с выглядывающими в дырку глазами. Сердце Беллы чуть не разорвалось. Монстры повернулись к вантирстам хвостами и взвыли. Прошло пять секунд, десять. Однако лобгара так и не повернулись обратно. Они не увидели под маскировкой Беллы и Лю, а вантирсты могли двигаться дальше. Напряжение оставило тело Беллы. Неожиданная расслабленность заставила его тяжело вздохнуть, но по счастью, Лю успела зажать ему рот рукой. Через это мы прошли. Ритм их родец пришёл в норму, они ощутили облегчение. Где-то вдалеке раздался предсмертный вой монстра. В следующем мгновении монстр обратился в пепел, его магический камень был уничтожен. Разумеется, подземелье должно было породить нового монстра в ту же секунду. Треск рождения нового монстра раздался прямо под авантюристами. Паутина трещин расползлась под ногами Белла. Время застыло, лёд замерла, они не успели отреагировать. Костяная рука вырвалась из стреснувшего белого камня. Костяные пальцы схватили Белла за баллазанаго. Подземелье породило спортое. Удерживая балла за щиколотку, монстр оторвал его от земли, скрывавшего авантюристов Роба упала на пол. Все взгляды в Колизее, вся кровожадность монстров обратилась на обнаруженных людей. Издав рёв, больше похожий на вопль ужаса, чем на боевой клич, балла отрезал костяную руку кинжалом Гести. Как только он упал на землю, Лё запластил себя в спорту, и плечом отправив его за пределы колизея, клич монстр затих внизу, но было слишком поздно. Вой монстров слился в жуткий хор, сотрясший зал. Монстры бросились к Бэлыо. "Бежим!" Через мгновение было слышно отчаянный крик Лё, и его ноги пришли в движение. Потянув Эльфийку за собой за руку, парень бросил все свои силы для бегства. Его дыхание было прерывистым не от бега, а от того, что случилось худшее из того, что он мог ожидать. Неутихающий вой монстров, безграничная ярость и кровожадность следовали за вонтерристами по пятам. Не сдержавшись и посмотрев назад, Бэл скривился от того, что увидел. Всё это множество монстров, освещаемые слабым светом, слились в огромную чёрную волну, грозившую их захлестнуть. Буквально каждый монстр кализеат провалился за Бэлломелю.